Нахтигаль и Роланд Ненависть украинцев к полякам была настолько сильной, что вступление Красной Армии на территорию Западной Украины осенью 1939 года прошло спокойно. Красноармейцы встречали цветами, как освободителей от польского гнета. Поначалу социальная политика советской власти даже нравилась, но как только началась ускоренная советизация, настроения изменились, Крестьян оттолкнула насильственная коллективизация, репрессии, массовые высылки мнимых кулаков. Из родных мест органы НКВД изгнали почти миллион человек. Советская политика стремительно превращала западных украинцев во врагов Москвы. Известный кинорежиссер и драматург Александр Петрович Довженко в июле 1940 года поехал на Буковину, куда только что вступили советские войска, делился впечатлениями. Народу там, в Буковине, жилось значительно лучше, чем у нас. Когда у нас едешь поездом, то нигде не встретишь радостных лиц, нарядного убранства. Всюду убогость, бедность, придавленность. А там все красочно, весело, приятно. Он с горечью говорил. «Вообще наши ведут себя плохо. На Западной Украине нас встречали в прошлом году изумительно. А теперь мы довели до того, что там ширится повстанческое движение». Теперь то же самое повторяют и в Буковине. Хватают без разбора людей правых и виноватых. Мы туда несем нашу грубость, неделикатность, некультурность. Они удивленно видят, как при нас все разрушается, как все жадно расхватывают вещи. Когда Западную Украину присоединяли, там находился переводчик наркома иностранных дел Молотова Валентин Михайлович Бережков. Офицеры и работники различных советских ведомств Нахлынувшие в освобожденные районы, скупали все, что в Москве являлось дефицитом. Мелкие лавочки и кустари разорились. Цены на все, включая и продовольствие, подскочили до небес, а заработная плата у местного населения оставалась прежней. Все это, естественно, вызывало протесты. Начались аресты, жестокие расправы с участниками демонстраций, депортации. Органы госбезопасности занимали в освобожденных районах Помещение бывшей жандармерии, что многим украинцам и белорусам, ненавидевшим секретную службу панской Польши, представлялось особенно зловещим. Именно тогда организация украинских националистов стала восприниматься единственным защитником украинского народа. Разгром и оккупацию Польши осенью 39 го украинские националисты восприняли как праздник «Исторический враг повержен и унижен».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 Он проводился подпольно. Участвовали 65 делегатов, которые считали первоочередной задачей освобождение украинского народа, порабощенного Москвой, Украина, накануне вооруженного восстания. Еще миг и миллионы людей Украины возьмут оружие, чтобы уничтожить врага и создать свое государство. Главой ум избрали Бандеру, первым заместителем Ярослава Стыцко, еще одним заместителем Николая Лебедя руководство ОУН искало контактов с командованием вермахта. Бандерой заинтересовались немецкие военные разведчики. Бандеровцы обещали передать под немецкое командование 700 боевиков для проведения разведывательно-диверсионной работы на советской территории. Из западных украинцев сформировали батальон «Нахтигаль» командир-сотник Роман Шухевич, из восточных «Роланд» командир Майор Евген Побегущий, Нахтигаль, вступит во Львов, когда город оставят красноармейцы. Роланд в середине июня 41-го перебросили в Румынию. Ему предстояло действовать в составе 11-й немецкой армии. Задача – охрана тыла и коммуникации частей вермахта, обеспечение поставок продовольствия, охрана военнопленных. Абвер видел в украинских националистах подсобную силу в будущей войне против Советского Союза. В Берлине готовы были воспользоваться услугами Бандеры в борьбе против поляков и русских, а Бандера наивно решил, что немцы дадут украинцам то, в чем им отказывали поляки и русские – независимое государство. Гитлер уничтожит Сталина, и Украина достанется украинцам.